Внешность старого волшебника играет против меня. Но я рационалист, а гипноз — самая рациональная вещь на свете. Диане показалось, что его речь звучит уже не так гортанно, или она просто начала привыкать. Обаяние совершенно двигалось на собеседника как прилив, неотвратимый и всемогущий. На стенах висели групповые фотографии в рамках. На каждой на повелителя. Им, конечно, был Саше. С обожанием взирала самая очаровательная из учениц. Не зря Шарль назвал его вожаком стаи. «Чем я могу быть вам полезен?» — спросил он, аккуратно ставя пресс-папье на место. Шарль предупредил меня о вашем звонке. Диана напряглась. «Что именно он вам сказал?» Ничего конкретного. Но объяснил, что вы ему очень дороги, и что с вами следует обращаться очень бережно. Повторяю свой вопрос. Чем я могу вам помочь? Сначала мне нужно кое-что выяснить о гипнозе. Я весь внимание. Возможно ли закодировать человека, чтобы он совершил поступок против собственной воли? Психиатр опустил руки на хромированные подлокотники, и Диана заметила у него на пальцах несколько колец с бирюзой, аметистом и рубином. «Нет», — возразил он. «Гипноз никогда не взламывает сознание. Все эти истории о закодированных убийцах и женщинах, которых изнасиловали, — глупые выдумки. Пациент всегда может противостоять врачу. Его воля остается свободной. Но как насчет усыпления? Вы можете гипнозом усыпить человека. Саше округлил губы, и бакенбардой повторили это движение. Усыпление — совсем другая проблема. Речь идет о состоянии забытия о близком гипнотическому трансу. Да, мы способны погрузить человека в сон. А на расстоянии? На такое вы способны? Что значит «на расстоянии»? Вы смогли бы запрограммировать человека, чтобы он уснул через какое-то время после сеанса внушения, когда вас даже не будет рядом? Да, признал врач. Для этого понадобилось бы повторить заданный на сеансе... Условный сигнал. «Какого рода?» — спросила Диана. «Мадам, я не очень понимаю, к чему все эти вопросы». «Ответьте, прошу вас». «Ключевое слово». На сеансе мы закладываем его в вглубь бессознательного и соединяем с состоянием сна. Позже бывает достаточно произнести это слово, чтобы реактивировать установку. Диана вспомнила слова Вуловича. «Когда я думаю об этом, одно только и вижу — зеленый цвет, хаки, военный». Она спросила. «Сигнал может быть визуальным?» «Безусловно». «Какой-нибудь цвет?» «Да». Цвет, предмет, жест, все что угодно. Что будет помнить пациент, это зависит от глубины проникновения во время сеанса. То есть человек может обо всем забыть? Если гипноз был глубоким, то да. Но мы ступили на очень зыбкую почву. Наша профессиональная этика Диана не слушала, чувствуя, что приближается к разгадке. Вполне вероятно, что кто-то загипнотизировал Марка Вуловича на стоянке, а позже он уснул за рулем, отреагировав на условный сигнал. Потом она подумала о Рольфе фон Кейне, могучем великане, который дал вспороть себе живот, не оказав никакого сопротивления. Возможно, его тоже загипнотизировали. «Шарль сказал, что вы хотите прийти ко мне на сеанс». Все так. Мне нужен сеанс внушения». «В каком контексте?» «Ваши вопросы показались мне странными. Как правило, у моих пациентов проблемы с курением, аллергией или... Я хочу еще раз пережить один эпизод своей жизни». Саше улыбнулся, сел поудобнее, наклонил голову к плечу, как художник, оценивающий свою модель, и спросил. «Какое-то давнее воспоминание?» «Нет. Событие произошло две недели назад, но я думаю, что мое подсознание скрывает некоторые детали. По словам Шарли, с вашей помощью мне удастся их вспомнить». «Это несложно. Для начала введите меня в суть контекста, а потом...» «Подождите». Диана вдруг поняла, как ей страшно впускать этого человека в свои мысли, и спросила, чтобы оттянуть неизбежное. «Сначала объясните, как вы будете восстанавливать мои воспоминания?» «Вам совершенно нечего бояться. Мы сделаем это вместе» командная работа, основанная на доверии. Скажите, что вы будете делать у меня в голове? Боюсь, я ничего не смогу объяснить, хмыкнул Саше. Почему? Чем больше вы будете знать о моем методе, тем активнее станете сопротивляться. Я пришла сюда по своей воле. Я говорю о вашем подсознании. «О бессознательном, который отказывается выдавать информацию. Если вы его вооружите, не сомневайтесь, мозг будет обороняться. Я не могу вот так открыть перед вами свой мозг». Психиатр помолчал, оценивая ситуацию, схватил пресс-папье, вернул его на место – И начал неторопливо объяснять. Гипноз – не более чем вид очень глубокой концентрации. Мы с вами будем говорить о физических ощущениях, например, о том, как течет по жилам ваша кровь. И постепенно вы обо всем забудете, обо всем кроме этих ощущений. Так называемые выключения такого типа случаются и в повседневной жизни. Скажем, вы очень внимательно изучаете какие-то документы. Вас кусает комар или мошка, а вы ничего не чувствуете. Вы как бы под гипнозом, в трансе. То же самое происходит во время религиозных церемоний. Мозг инициируемого не получает сигнала о физической боли. Именно в таком состоянии гипнолог может преодолеть барьеры бессознательного. Именно так, поскольку заслон выставляет не человек, а его сознание. Достигнув определенной стадии концентрации, мы отключаем рассудок. Гипнолог общается с бессознательным пациентом.